Глава 56. Олеся. «Олеся!» — рявкает над духом коллега Юля. «Я тебя третий раз зову. Ты в каких облаках витаешь?» «В тех, что в небе над Чехией. А точнее, возвращаюсь в тот самолет, полет, на котором сделал меня самой счастливой. Признание Дана довело меня до слез, слез счастья». Хоть наши чувства и взаимные, я, как обычно, расчувствовалась и смогла только обнять любимого и прижаться к нему всем телом. Надеюсь, он почувствовал, как сильно я его люблю и дорожу им, как никем и никогда раньше. Хотя, наверное, это было понятно давно, ведь я доверила ему самое дорогое, что есть у меня, мою маленькую Анютку. А потом уже свое тело и душу. Поэтому тем сильнее сейчас мои переживания по поводу бывшей Дана. Хоть он и сказал, что она в прошлом. Все мы прекрасно знаем, насколько женщины могут быть предприимчивы, чтобы вернуть мужчину. Если окажется, что малыш отдан, то она ненавязчиво может с его помощью перетянуть его на свою сторону: встречи, чтобы погулять с ребенком, помощь, если он заболеет, приглядеть за малышом пару часов, пока мама бегает по своим делам. Потом эти встречи будут чаще и дольше, Возможно, он останется ночевать, потому что малыш будет просить, чтобы папа уложил его и был рядом. И самое страшное для меня может произойти в дальнейшем, само собой. Чем больше я думаю, тем страшнее мне становится. Я безусловно и безоговорочно верю Дану. Я не верю Ангелине и боюсь ее, потому что если ей удастся перетянуть бывшего жениха на свою сторону, мы с мандаринкой останемся с разбитыми сердцами». А еще я вчера все же отнесла биоматериал в лабораторию. И хоть меня предупредили, что результаты будут не раньше, чем через неделю, постоянно бросаю взгляд на мобильный в ожидании заветного сообщения. Ну а вдруг? Я уже хочу знать наверняка, чья же дочь моя Анютка. И если результаты анализов покажут, что ее отец Дан, я поговорю с ним и во всем сознаюсь. Дальше тянуть нельзя, он заслуживает знать правду хоть и не хочет категорически вспоминать тот вечер. «Леся!» — Юля щелкает пальцами, привлекая внимание. «Ты здесь вообще?» «А?» — зажмуриваюсь, отгоняя посторонние мысли и сосредотачиваюсь на недовольной коллеге. Что, извини, я задумалась. Кристина прыскает со смеху и одаривает меня неприязненным взглядом, но девушка, сидящая у окна, я все время забываю ее имя, шикает на нее. И Крис снова возвращает свой взгляд на монитор, делая вид, что работает. А на самом деле развесила уши и краем глаза наблюдает за нами. «Тебя босс вызывает. Снова!» Многозначительно добавляет Июля, поигрывая бровями. «Спасибо. Сейчас иду». Подхватываю перевод проекта договора, который закончила раньше, чем обещала, и выхожу из кабинета. Нога скользит по мокрому полу, я теряю равновесие, и бумаги выпадают из моих рук». Пока я собираю их, слышу через приоткрытую дверь любопытный диалог. «Крис, Юля, прекратите к ней цепляться». «Ага, сейчас!» — фыркает Кристина. «Ты знаешь, как она меня бесит?» — выскочка. «Из-за вот таких ушлых, как эта тихоня, люди с образованием и опытом работы не могут устроиться. Я думала, что на ее место возьмут мою сестру. Она как раз увольнялась, уже почти договорилась с отделом кадров, но нет же». Вылезла это, без роду, без племени. Как? Вот как она попала в такую солидную компанию. Сюда же без хороших рекомендаций не берут. А с чего ты взяла, что без рекомендаций, хмыкает Юля. Она себя зарекомендовала, только в другой области. Шеф в восторге. Вот и поэтому твоя сестра в пролете. Девочки мерзко хохочут, а у меня слезы наворачиваются на глаза. «Наверняка большинство в офисе считают, что я заработала свое место через постель. Вот откуда ноги растут у осуждающих, порой даже злых взглядов. Протираю мокрые щеки рукавом свитера, как слышу то, от чего кровь стынет в жилах. И как она смогла к нему найти подход?» Со злостью продолжает коллега. «Я даже слышу характерный хруст сломанного карандаша. Я каждый божий день одеваюсь как модель. Макияж, укладка, все дела». А Даниил Дмитриевич даже толком не смотрел на меня. Всегда бросал, как будто между делом. «Добрый день, Юлия!» И дальше уткнется в свой телефон. А я ведь собиралась его себе забрать. Такой мужик. М -м -м. Я по секрету его даже пыталась соблазнить в лифте вчера после работы. Специально пуговичку расстегнула на блузке, поближе придвинулась, заняла выгодную позу. «А он знаете что?» «Что?» — удивленно выдыхают девочки. «Ничего». Прошелся взглядом, как по мебели, как будто я давно надоевший стул, и сразу же набрал эту по телефону. Вот чем? Чем она лучше меня? Как же меня бесит, не представляете? Забываю, как дышать, пока перевариваю откровение коллеги. Ведь Дан действительно звонил мне вчера из лифта, разговаривал ласково и нежно, спрашивал, чем сегодня порадовать меня с Анюткой. А получается, в это время его пыталась соблазнить Юля, а он даже не заметил ее. Это ли не лучшее подтверждение его слов о том, что он влюблен в меня? Улыбка чеширского кота расползается на моих губах, но коллега у окна делает меня в миллион раз счастливее. Девочки, я скажу так. Бросайте ваши попытки соблазнить данила Дмитриевича. У вас ничего не выйдет. И вообще, будьте осторожнее с Олесей. Вполне возможно, что вы можете вылететь с работы благодаря ей потому что она — жена босса. Только между нами, хорошо? Мне Лида тоже по секрету сказала. Но мы с вами давно работаем, поэтому я предупреждаю, чтобы уберечь вас от глупостей». «Что?» — выкрикивают девчонки хором, и я мысленно вместе с ними. «Ты сейчас серьезно? «Вполне. Он сам ей сказал. У них и ребенок маленький есть, и они у него на заставке в телефоне стоят». «Боже!» «За какие такие заслуги ты послал мне такого чуткого и внимательного мужчину?» «Ведь очевидно, что он услышал разговоры сотрудников и специально так сказал главной сплетнице офиса, чтобы пресечь подобные разговоры. Но мы с Анюткой, правда, что ли, стоим у него на заставке? Даже Лёне никогда такого в голову не приходило». «Вызывал?» «Робко стучусь в кабинет и просовываю голову. Дан говорит по телефону, но подзывает рукой, чтобы я зашла». Прохожу, опускаюсь на краешек стула и не свожу глаз с любимого. Губы так и плывут в улыбке. Наверное, со стороны я выгляжу как дурочка. влюбленная дурочка. Дан останавливается рядом со мной, поглаживает меня по плечам, касается волос, вызывая мириады мурашек по всему телу. Прикрываю глаза и тянусь за его ладонью. Босс наклоняется и требовательно касается моих губ. Целую его в ответ, вкладывая в поцелуй все чувства, что бушуют внутри. Вот так-то лучше. Дан улыбается и проводит большим пальцем по моей нижней губе. Это поможет мне доработать до вечера. Пока я перевожу дыхание, босс возвращается на свое место, захватив мои документы. «Лисёнок, не планирую ничего на эти выходные». Я в удивлении вскидываю брови, слегка напрягаюсь. «Хорошо, а что нас ждет? «Мы поедем на юбилей к моей маме». Вы санюткой в списке приглашенных. У меня сердце падает куда-то в желудок. Кровь отливает от лица, дышать становится тяжело. Ладони потеют, и я натягиваю рукава свитера на пальцы. «Может, не нужно?» — неуверенно шепчу. «Мне кажется, это не очень хорошая идея. Я вспоминаю свою свекровь, и меня передёргивает. А что если она так же, как и мама Лёни, не возлюбит меня с первого взгляда?» У нее на то есть все основания. Я с багажом проблем за спиной, без преданного, да еще и с ребенком. Его мама наверняка не такую женщину хотела видеть рядом с сыном. Глупости, Лисён!» — мягко возражает Дан. «Как я поеду на юбилей к маме без своих девчонок? У меня очень хорошая мама, вы ей понравитесь». «А если нет?» — втягиваю голову в плечи и вздрагиваю всем телом. И ещё свежи воспоминания, как свекровь унижала и оскорбляла меня. Уверена, если ситуация повторится с мамой Дана, он, конечно, встанет на мою сторону. Но я бы не хотела вставать между двумя близкими людьми. Босс подходит ко мне, опускается на корточки, берет мои ладони в свои и проникновенно смотрит в глаза. А если все же по каким-то фантастическим причинам вы с мандаринкой ей не угодите то моей маме все равно придется уважать и принять мой выбор. Только так и никак иначе, если она хочет, чтобы и дальше у нее был младший сын. Я крепко обвиваю шею Дана и сама целую его в губы. Люблю тебя. Шепчу беззвучно, но, кажется, он читает мое признание по губам.